Председатель класса на Харьковском конном базаре В порыве душевной люти Не скажут «заеду в морду, и злуплю, А скажут, как мне сказали «я тебя выведу в люди», Мягко скажут «не гордо», вроде «я вас люблю». Я был председателем класса в школе, где обучали детей рабочего класса, поповичей и кулачков, где были щели и лазы, из капитализма в массы, где было ровно сорок умников и дурачков. В комнате с грязными партами и с потемневшими картами, висевшими, чтоб не порвали, Под потолком, высоко. Я был представителем партии, Когда нам обоим с партией Было не очень легко. Единственная выборная Должность во всей моей жизни Ровно четыре года В ней прослужил отчизне. Эти четыре года И четыре войны Годы без всякой льготы в жизни моей равны.